Интерлюдия. Песец подрался незаметно. Покойный король Станислав Потоцкий успел пробыть кормчем своей державы слишком недолго, чтобы прививка от долбобизма, которой он мог в перспективе стать для мозгов польских элит, усвоилась их организмами. Вернувшись после его скоропостижной смерти сладостный мир скандалов и триг и расследований бардака, Шляхта в очередной раз в своей истории потеряла связь с реальностью и принялась слово мечтать о Великой Польше от моря до моря. Избранный весной этого года на польский трон при условии возвращения дворянских вольностей и либерум вето, очередной саксонец август 4, делами государства, по все традиции особо не интересовался и, будучи фигурой абсолютно не самостоятельной лишь доводил до сейма мысли своего венского патрона и главы семьи императора Иосифа. Причем мысли эти по удивительному стечению обстоятельств совпадали с общим настроением реваншизма, охватившего умы польских элит, и не только. Это было похоже на массовое умопомешательство, казалось, вся Варшава только и повторяет вожделенные слова, ставшие в XX веке краеугольным камнем идеологии нелюдей. В коричневых рубашках, дранг на хостом, Вообще здравомыслящему человеку сложно понять причины, побудившие поляков влезть в войну. Угроза со стороны России, занятой внутренними разборками, отсутствовала полностью. Последний обмен землями был проведен при взаимном согласии сторон и был скорее в интересах Польши, получившей взамен лесов и болот Полесья, экономически развитой Восточной Пруссии и Померанию. Однако, несмотря на формальные усиления, Мощнее в военном отношении Польша пока не стала, и никаких объективных предпосылок для ее победы над Россией даже не просматривалось. Им бы по уму сейчас успокоиться, заняться модернизацией государства и интеграцией новых земель, глядишь через десяток лет и вернулись бы в когорту государств первого шелона Но, видимо, рациональность — это не про поляков, и мысли о том, что восточный сосед опять погрузился в смуту, а значит появилась возможность провернуть фарш назад, и доделать начатое почти два века назад стало превалирующей. Вот с такими исходными установками и приступил к планированию военных действий командующий коронным войском и всей польской армией великий коронный гетман Вацлав Живузский, опытный солдат и ярый противник России, возвращенный из опалы после смерти короля. Конечно, горячих голов, жаждущих чуть ли не похода сразу на русскую столицу, правда, они затруднялись уточнить, на какую, Было достаточно, но и авторитета, чтобы остудить оное, у пана Ржевузского хватало. К тому же многие из собравшихся в поход шляхтичей были в прошлом ак активными участниками Барской конфедерации и на своей шкуре почувствовали силу русского оружия, а многим, кроме того, посчастливилось попасть под каток чудо-богатырей Александра Васильевича Суворова. Поэтому, несмотря на стратегический шапка шапкозакидательство, На оперативном уровне польский план представляющих действий на Востоке выглядел вполне себе адекватным – выдвинуться на юг, границу Галиции и дождаться активных действий турок, которые, естественно, вынудит русских реагировать и сконцентрироваться на противодействии турецкому вторжению, а дальше действовать по обстоятельствам. Конечно, никакого взаимодействия между двумя ситуативными союзниками не предусматривалось, Мало того, обниматься и открывать шампанское при встрече никто не собирался, но вот воспользоваться плодами чужого труда – это дело святое. Справедливо полагая, что турок в основном интересует Крым, Тамань и Приморские крепости, поляки собирались как минимум вернуть себе контроль над Подолией, а это ни много ни мало под сотню тысяч квадратных километров территории, что сравнимо с площадью такого не самого маленького европейского государства, как Греция. В то время, как осман-паша сосредотачился у Кишинева, гетман Ржевузский занимался тем же самым делом в Галиции, встав с коронной армии у Черткова. В 70 километров в северней крепости Хотин только выглядело это сосредоточение не в пример скромнее, чем у презираемых гонористами-шляхчичами Магометан, хоть и растерявших к этому времени ореол ужаса Европы, но при этом спокойно выставляющих на поле боя сотню тысяч бойцов. После смерти Платоцкого планы по увеличению численности коронной армии до 45 тысяч сразу же секвестировали, сохранив без изменения ее прежнюю, 18-тысячную численность. Ведь для магнатов возможное усиление центральной власти, да еще и фактически за их счет, было как серпом по одному интересному месту. Поэтому Гетману еще предстояло дождаться подкрепления из магнатов и собрать более-менее приличную армию, с которой можно было бы попытать счастье на поле брани. Первой к середине июня прибыла небольшая в полтысячи сабель дружина Игнатия Потоцкого, дальнего родственника покойного короля, тоже побывавшего в плену у Суворова, но оставшегося заклятым врагом России. А следом пришли дружины магнатов Калиновского и Замойского, добавших в общую копилку еще чуть больше шести тысяч бойцов, имеющих в предстоящем походе вполне себе осязаемый материальный интерес. Ведь существенная часть Подольи была в недалеком прошлом их родовыми вотчинами. Не став терять времени попусту, Гетман Живузский отправил две тысячи коронных гусар, дополнив их двумя тысячами бойцов Калиновского и Замойского, многие из которых были хорошо знакомы с районом предстоящих действий, для проведения разведки в Ласкирову современный Хмельницкий, через который шла дорога на Винницу и далее на Умань. Именно здесь проходил условной линия разграничения между Россией и Речью Посполитой, заменяющей государственную границу, а отряд Потоцкого направил с той же задачей к Хотину. 20-тысячный корпус Гасан-Паши, направленный еще в начале июня для осады крепости Хотин, прибыл на место, несмотря на достаточно небольшое расстояние в 240 километров только к 22 июня. Всему виной была батарея французских осадных пушек, без которых штурмовать, хоть уже и морально устаревшую, но все еще грозную крепость, было практически безнадежным делом. Если вы, конечно, не Суворов со своими чудо-богатырями, а 24-фунтовые осадные пушки были тяжелыми во всех смыслах этого слова и весили почти по 3 тонны каждая. С таким грузом воловью упряжки могли покрыть день не более 12-15 километров, вынуждая и армию плестись черепашьим шагом. Но Гасан-Паша и сам никуда не спешил. Зачем? крепость Крепостник Казак в степени исчезнет, а подкреплением ждать неоткуда. В этом турецкий командир не сомневался. Осман-Паша в этот раз собьет спесь с этих глупых неверных, которые сами расплатились с турками за острова своими пушками, пролившими так много турецкой крови в прошлой войне. На блокирование крепости, развертывание лагеря и подготовку позиций для осадной артиллерии потребовалась еще неделя, в течение которой гарнизон Хотина туркам особо не мешал, взирая на их приготовление к бомбардировке с олимпийским спокойствием. Только один раз была уничтожена группа турецких саперов, неосмотрительно подобравшихся слишком близко к крепостным стенам. Небольшой отряд Суворова, используя трофейных заводных лошадей, преодолел то же, что и турки, расстояние до Хотина за пять суток, и вечером 30 июня встал лагерем в лесу в 15 километрах от крепости за излученной реки, петляющей в этих местах, как лента, в изящных руках художественной гимнастки. И не теряя времени, казачьи разведгруппы приступили к поиску, охватывая район крепости в 50-километровый сектор в сторону Галиции. Лагерь Гасан-Паши оказался, естественно, под стенами крепости, там, где ему и следовало быть, а отряд Потоцкого, который, в общем-то, особо и не скрывался, на противоположной стороне Днестра. У реактивщиков Кальмиуса еще оставался в наличии один полковой боекомплект, 180 реактивных снарядов, которого с лихвой хватило бы на весь корпус Гасан-Паши, но это очевидно и на первый взгляд, решения было бы весьма недальновидным и даже вредным. Лагерь же стоит практически вплотную по меркам кучности огня РСЗО, к стенам крепости, и накрыть турок в этих условиях означало накрыть заодно и крепость. Огонь навесной, стены от него не спасут. Но и главное, сам Гасан Паша уже не опасен без основной армии, а вот появившиеся на горизонте поляки могли стать проблемой, поэтому оставшийся в рукаве козырной туз было желательно приберечь. Суворов в своей манере оперативно разобрался в обстановке и приступил к активным действиям без промедления. Утром 1 августа одна группа разведчиков переправилась через неширокий в этих местах Днестр и двинулась навстречу полякам. А еще одна пошла на прорыв в крепость. Первая группа через некоторое время вывалилась из леса под нос полякам и влекла за собой небольшую группу преследования прямо к засаде у Брода. Вторая же, прорываясь крепость на виду охреневших от такой наглости турок, потеряла вследствие хитрого циркового приема лошадь под одним из разведчиков. Казака подхватили товарищи, оставив при этом туркам переметную сумму с письмом Суворова командиру гарнизона Хотина, котором сообщалось, что скоро прибудет подмога. Гасан Паша, прочитав переведенное письмо, учитывал, конечно, вариант подставы, Хотя и не понимал, в чем может быть выгода Суворова такой изощренной хитрости. Ведь выставить у Брода небольшой заслон и проверить достоверность сообщений было несложно и безопасно. Поэтому он так и поступил. Гнавшиеся за первой группой поляки были обстреляны казаками у Брода и отошли за подкреплением. А когда весь отряд Потоцкого вернулся к Днестру, там уже были турки. Засада казаков опять обстреляла поляков, те ответили... Турки подумали, что стреляют по ним, и тоже вступили в перестрелку, послав за подмогой в лагерь. После этого катализатор в виде казаков более не требовался, и события стали развиваться самостоятельно. Гасан Паша, убедившись в достоверности попавшей к нему информации, отправил к переправе пятитысячный отряд. Но и все внимание в лагере переключилось, естественно, в сторону Брода на юг. Стычка там закончилась, конечно же, быстро. Поляки поняли, что на другом берегу турки и тут же отошли, но это уже значение не имело, они свое дело сделали. В момент боя у Брода тысячи казаков во главе с Суворовым совершило обходной маневр и скрытно напало с запада на позиции осадных орудий. Немногочисленные пушки были успешно заклепаны, а пороховой погреб заминирован и взорван, уничтожив несколько сотен турок, попытавшихся контратаковать казаков. На этом историю осада крепости Хотин можно было заканчивать. А окончательно разрешили все сомнения Гасан-Паши несколько пленных турецких офицеров, прихваченных в качестве языков русскими у Удубасар. отпущенной на свободу, они поведали Гасан-Паше о печальной судьбе армии Осман-Паши и предложение Суворова уйти во Освояси по добру-поздорову, которое действительно только одни сутки. Следующим утром Гасан-Паша начал отход. Осада без осадных орудий и с русским отрядом в тылу перспектив действительно не имела. Пока происходили события Юхотина, первый польский разведывательный отряд, не встретив на линии разграничений русских сил, продвинулся еще на сотню километров на юго-восток к и опять никого не встретил. Тут мнения поляков разделились. Командир коронных гусар решил, что приказ Гетмана выполнен и далее идти не следует. Калиновский лично возглавлявший своих бойцов с таким подходом не согласился решивший отсутствие русских войск является явным признаком их разгрома турками в таком случае нужно не зевать а скорее возвращать себе свои бывшие вотчины поэтому забрав свою тысячу и тысячу замойского он двинулся к умане где попал на подходе к городу в засаду уманского пехотного полка бесславно закончив свой боевой и жизненный путь под огнем картечных снарядов, вместе с еще парой сотен шляхтичей. Все это, по большому счету, было уже неважно. Все в тот же, ставший знаковым на обширном пространстве Европы, от Мальты до Варшавы и от Кенигсберга до Днестра, день 25 июня, произошли еще несколько судьбоносных событий. Группа помирания генерал-фельдмаршала Стенбека, благодаря блестящим действиям спецназа, практически без сопротивления захватила польскую столицу, пленила польского короля Августа IV с супругой, а после предала город и окрестности очищающему огню. Одновременно с событиями в Варшаве легион Финляндии генерал-майора левингаупта также непринужденно владел Кенигсбергом, привел его жителей к четвертой и теперь уже окончательной присяге императору Ивану I и двинулся к Даньску на соединение с группой Стенбека попутно зачищая побережье Балтики от остатков польского присутствия. 2 июля до Гетмана Ржевузского дошли печальные вести, и очередной европейский дранг на Хостен автоматически пришел к своему бесславному, но вполне логичному завершению. По скрипту, а в заголовке интерлюдии скрыто совсем не то слово, которым вы подумали, это к польской государственности наведался в гости арктический пушной зверюк, и начался отсчет ее последних дней. Второй постскриптум. Если вы собираетесь написать комментарий, подписаться или похвалить автора, но все как-то забывали, сейчас самое время. Спасибо.